мастер повернулся к нюбалду я со своими людьми выезжаю туда сейчас же лейтенант я подумал что вам лучше сразу узнать он обвел взглядом комнату да я остальным лучше знать об этом потому что репортер уже там ох и устроит они свистопляску В следующие несколько дней город содрогался От общественного возмущения и сенсационных материалов в масс-медиа, как от землетрясения. Убийство Эрнстов стало всеобщей темой номер один. Для репутации полицейского управления убийство Эрнста и его жены само по себе оказалось жестоким ударом. Эрнст был одним из трех городских комиссаров, которые наряду с мэром, его заместителем и казначеем управляли Майами. Что же касается Эйнсли, Юбалда и остальных детективов, то для них трагедия была особенно страшной, потому что дочерью покойной Читы была майор Синтия Эрнст, офицер полиции Майами. В момент убийства Синтия Эрнст находилась в командировке в Лос-Анджелесе. С ней связались через лос-анджелесских полицейских. Затем, потрясенная и сраженная горем, Как сообщали шестичасовые новости по телевидению, она вернулась в Майами и немедленно оказалась в центре внимания напуганного, бурлящего города. Глава 6 Первоначальное сообщение о том, что убийство комиссара Эрнста и его жены идентично случившимся раньше кровавым расправам с тремя другими пожилыми супружескими парами, фростами, в Кокосовом оазисе, Хенненфельдами в Форт Лодердейле и Урбино в Майами, к великому сожалению всех полностью подтвердилось».